ВАД-26 Мне очень повезло, что в самом начале игрового пути я узнал про сильнейшие магические направления. Естественно, та же энтропия или призывание — это не панацея, а только подспорье на пути силы. Все же я видел, на что способны, например, школы поляризма или гравиокинеза. Мощь и эффективность заклинаний такая, что многое современное оружие просто отдыхает. Вспомнить хотя бы, как товарищ Котов умудрился продержаться дольше всех в расколе, хотя ченнелинг не относится ни к боевым, ни к защитным веткам. «Еще повезло, что мне подходит элементализм, которым меня одарил администратор. Кира говорила, что система не позволит взять класс, который не соответствует психотипу игрока. Проморозить и уничтожить заледеневшего моба, сжечь врага или аннигилировать тварь — это по мне». Но после использования суггестии возникло чувство, будто вляпался во что-то противное и дурно пахнущее. Подавление воли любым путем, хоть магическим, хоть насильственным, ощущается как что-то неправильное. Но стоит отдать должное, в качестве инструмента опаснейшая вещь. Я активировал умение Новая способность оказалась подобна мечу с пассивным навыком владения. Информация по применению сама оказалась у меня в голове. Я чувствовал семиметровый предел воздействия, в который попадали все участники похода, и понимал, что именно и в каком объеме могу внедрить в чужую голову. «Прости, Мегера, но сейчас ты поймешь, что испытывали другие люди, когда ты влияла на них посредством ментализма». Женщина на мгновение застыла. Ее взгляд расфокусировался. Следом замерли Лика с графиней. Теперь наши красавицы распределят характеристики так, чтобы разрыв между максимальной и минимальной был не более 10 единиц. А вдруг и мне внедрили, что обязательно должна быть такая разница, а я просто-напросто заблуждаюсь? Забавно. Команда ведь абсолютно уверена, что то, что я говорил про параметры, это полнейший бред, а я держу пари, что это правда». «Слава!» — Геркулес, заметивший неладное, потряс женщину за плечо. Он, непонимающе, оглянулся и скинул руку, готовясь применить заклинание, чтобы обезопасить группу от неизвестной опасности. «Какого черта?» — промычала Мигера. «Так надо», — припечатал я. «Твоя работа?» — она обожгла меня взглядом. Изнеможденное лицо и облысевшая голова придавали ей вид злобной ведьмы из детских сказок. «В прошлой жизни я не был суеверным» но повстречает такую женщину на улице, подумал бы, что на меня хотят наложить порчу или какое-нибудь родовое проклятие. Чур меня. Да. Фрол, так нельзя, сказала графиня, успевшая во всем разобраться. Зачем ты повысил мое вскрытие? Так надо, повторил я. Отчитываться о содеянном и уж тем более извиняться я не собирался. Вот так спасаешь людей от обнуления, а тебе даже спасибо никто не скажет. «Это бесполезная характеристика». Славская, нарушая образ ледяной королевы, заиграла желваками. «Мне эти 35 пунктов понадобятся только через три года после арены, не раньше!» «Думаешь?» — я улыбнулся. «И на кой ты тогда прокачала этот параметр раньше? Хватило бы и десятка, чтобы взламывать сундуки в тех же данжах». «И что?» Я вздохнул. Пока группа не посетит учителей, любые аргументы покажутся для них полной бессмыслицей. Знаем. Проходили. Отвечать ничего не стал. Повисла гнетущая тишина, нарушаемая звуками бушующего урагана. «Время теряем», — отвернувшись, проговорила графиня. «Неля, передай этому!» Она кивнула на меня. «Ману, и отправляемся!» «Я пустая», — прошептала Мигера. «Тогда идем». Через полминуты мы уже шли по ответвлениям тоннеля, в котором скрывалась портальная сеть. Буря в пещерных коридорах отсутствовала, так что здесь было безопасно. Воплотил пушистую хрень и поднес ее к арке, имеющей на добытой карте оранжевый оттенок. Если мы все правильно поняли, то цветовой спектр соответствует уровню потенциальной угрозы. Жезл предупреждающе завибрировал. Странно, что хаотическое оружие считает, что на красной отметке у нас больше шансов вырваться на свободу, чем на этой. «Не задерживайтесь», — сказала графиня, отведя нас к проходу в пустыню, после чего, не прощаясь, телепортировалась в лагерь. Мы вдавили нужные подтверждения и оказались на знакомом песке. Я, памятуя о том, что было в прошлый раз, успел среагировать и устоять на ногах. Подхватил покатившуюся с дюнами Мигеру. «Скоро это закончится», — сказал я, поднимая женщину на руки. «Потерпи еще немного». Она слабо кивнула, затем покрутила карту, которая успела преобразиться, после чего произнесла. «Обелиск там». Ее кисть кое-как поднялась, указывая вперед. «Портал на следующий алот сзади. За пятью барханами будет низина. Нужно вырыть яму. Глубокую. Там учителя. Мы, фрол, не вижу». «Они идут! Позаботься! Стена! Ищади. Дальше начался бессвязный бред, перемежаемый вскриками и стонами. Я прислушивался, пытаясь уловить хотя бы какую-то логику в ее словах. А вдруг в беспамятстве выдаст откровение? Потом, спохватившись, выдвинул лезвие и просунул острие в сочленение доспеха. Броня уцелеет. Поврежденный рассудок, насколько я знал, не восстанавливался перерождением. Надеюсь, успел, и когда она окажется у алтаря, придет в сознание. Со смертью владельца карта растворилась. А я-то надеялся, что артефакт сохранится, но провал оказался непреклонен. Любой предмет, полученный в володах, невозможно передать другому игроку. Предмет невозможно переместить в инвентарь. В случае вашей смерти добытый предмет исчезнет. Обрубил, так и не восставшему кадавру руки с ногами, после чего подхватил отсеченные части тела и помчался к пещере на поклон к Скорпиону. Спустя полчаса перед глазами предстал опустошенный обелиск-накопитель. Когда я спускался с дюны, на мгновение замешкался. Направляющее умение подсказало, что на острове появился игрок. Навык постоянно сбивался, показывая разницу в несколько десятков сантиметров. Это говорило, что людей минимум двое. И какого хрена? Мы ведь договорились, что не будем спешить. Ладно, потом узнаю, чего они тут забыли. А сперва требуется наведаться к учителю. Здравствуйте, наставник. Решил я соблюсти вежливость, возлагая обрубки тела к его лапам. Параллельно запустил огненным потоком, превращая стены в раскаленный камень. И почему столь могущественное существо не может самостоятельно повысить температуру в своем убежище? Кого ты мне принес, букашка? Раздалось в моей голове. Надо же! «Не тля. Видимо, наличие маны продвигает меня вверх по иерархии этого моба. Как и обещал, воровку. Я заманил ее на этот остров, а после убил. Сказал я чистую правду. Карта в этот момент была с ней, так что вашей пропажей никто не воспользуется». «Не врешь, букашка», — констатировал моб. «Понравились мои дары?» «Очень. Уже применил их. А насчет воровки? К ней больше нет никаких вопросов». «Она сдохла. Я поглощу ее и засну на долгие века. Путь ко мне навсегда закроется. А теперь прими последний подарок, букашка, и ступай». Клешни потянулись к телу женщины. «Получен один знак силы. Получено три очка распределяемых характеристик. Кариокинетический удар преобразован». Сперва донесся звук раздираемой плоти и треск ломающихся костей. Наставник приступил к трапезе, а после я ощутил, что подхваченный неведомой силой лечу спиной вперед. Вышвырнули за дверь, как нашкодившего котенка. Перед глазами промелькнул вход в логово, затянутый силовым барьером. Среагировав, я активировал стихийную свободу, а то ненароком мог бы и расшибиться. Заклинание погасило инерцию, и я плавно опустился на землю. Сразу же побежал к игрокам, которые спешно отдалялись, направляясь к низине, в недрах которой скрывался портал. Заметил, что снова могу воспользоваться стихиалием. Очень странно, для отката отражения урона требуется намного меньше времени, но тем не менее псионической способностью воспользоваться могу, а хаотическим умением — нет. В интерфейсе же значилось три свободных кристалла, но я так и не мог посетить артефакториум. Зато сразу же вложил 2 балла в перцепцию и 1 в целостность. Теперь разрыв с гриндером составлял 9 единиц. Живем. Во что превратился Карио кинетический удар, оставалось только гадать. Никаких пояснений система не выдала. Дистанция между мной и командой Агюста почти не сокращалась. Другие игроки неслись так, будто их подстегивали плетью. И куда это они так торопятся? Что-то мне это не нравится. По пути проверил один из полученных навыков. Я оттолкнулся правой ногой и, ощутив незримый выступ под левой, сделал еще один прыжок. Удобно. Если приспособиться, то вбитый с врагом можно маневрировать, совершив обманное движение. Когда оказался неподалеку от точки появления, направляющая способность дрогнула, и в полутора сотнях метров я увидел материализовавшуюся графиню Славскую. Такси пожаловала. Она махнула рукой, привлекая мое внимание побежал к ней, рассматривая женщину и ожидая какого-то подвоха. Уже приготовился защищаться и атаковать, но этого не потребовалось. «Быстрее!» — она протянула руку. Между пальцами оказались зажаты зелья и две пятилитровые бутылки, заполненные водой. «Что случилось?» — спросил я. Тут же ощутил давление, а в следующем мгновении оказался на вершине бархана, с которого виднелись спины Лики, Мегеры и Геркулеса. Парень, сгибаясь под тяжестью, напоминал гигантскую и очень быструю черепаху. Он нес на плечах ящик, в котором мы хранили мясо и щупальца, но на его скорости это никак не сказывалось. Девушки тоже не бездельничали, неся нажитый в лагере скарб. «Что за переселение народов?» «Нужно спешить». «Куда?» — я помчался вслед за женщиной. «Ты рассказывал про паутину». У Нелли после смерти мизинец не восстановился. Аномалия повреждает энергетическую оболочку. «Понял!» Я поднажал. Действительно, нужно было торопиться. С подобным явлением я уже сталкивался дважды. Один раз, когда мне рассказывали про действие моей хаотической интуиции. Второй — в стационарном магазине. И ведь оба раза являлся администратор. К неизведанной пучине мы, как узнали по карте, вело три пути. Первый — длинный и относительно безопасный. Хотя там тоже не все так гладко. Начальный алот ведь тоже был зеленым, а если учитывать количество дендритов с ловушками, не говоря уже о десятках потерянных жизней, то для нас любой остров может оказаться смертельным. Не зря же, когда попали в эту бездну, значилось, что уровень сложности — кошмар. Ко всему прочему, если проводить на каждой территории хотя бы неделю и не раздобыть провизию, то перерождение из-за голода нам обеспечено. Кадавры же только отсрочат неизбежное. Второй забраковала пушистая хрень. Жезлу, как бы к нему ни не относился, я доверял. Оружие много раз помогало неочевидными способами, так что игнорировать его подсказки — верх идиотизма. С этими мыслями согласились и ученики Агюста. Хотя я так и не понял, на кой мне удалили почту. Третий же был здесь. Но создавалась проблема. Мои глаза, ранее видевшие в огромном цветовом спектре, пришли в норму, и я больше не смог обнаруживать аномалию. Мы знали, что паутина появится через три часа, однако неизвестно, когда она возникнет в следующий раз. Отправлять разведчика бессмысленно. Если человеку отрежут руку, не говоря уже о голове или теле, то это равносильно обнулению. Обезболивающего у нас нет. зелье регенерации тоже. Рана попросту не успеет затянуться. Игрок умрет от кровопотери и будет раз за разом возрождаться до тех пор, пока его иконка в общем рейтинге не посереет. Мы нагнали Лику, Мегеру и Геркулеса. На минуту остановились. Я перекинул в баул зелья и артефакты, чтобы освободить всем руки. Похватав поклажу, мы ринулись к низине. Хорошо, что на пути не встретилось никаких трясин, а то не было потерять припасы. Земля Ройкобы! размечтался парень. «Неля, чувствуешь глубину?» «Нет, проверю». Вокруг нее заструилась черная дымка. Все, кроме меня, тут же отвернулись. Шлем начал нагреваться, блокируя псионическое воздействие. Мегера в образе паучихи попыталась углубиться в песок, но на этом месте у нее ничего не вышло. Активировал стихийную свободу, пробраться тоже не получилось. В сантиметре над землей будто образовался резиновый барьер, который растягивался, а после отталкивал меня так же, как силовое поле в тульской аномалии. Другие участники, похода тоже стали проверять преграду всеми имеющимися способами. Вскоре, если ничего не изменится, многим, включая меня, придется умереть. Так что я попытал счастье, использовав откатившиеся стихиалии. Все впустую. «Никак не пробиться!» — сказала Мигера через пять минут. Она присела и без особых проблем протиснула руку в песок. Ранее я делал то же самое своим кольцом, а Геркулес так и вовсе изобразил из себя экскаватор, копая яму щитом. — Только рыть. Портал окружает сфера. Думаю, нужно пробиться к центру. — Размер? — уточнила графиня. — Метров шестьдесят. Это примерно. — Начинаем! В момент, когда я двигался к учителю, команда разработала план, от которого смердела опасностью и безысходностью. Выходило, что мы ставили на кон не просто одну-две жизни, а полноценное существование. Пока бежали к низине и ждали вердикта Мегеры, мне описали рисунок предстоящей работы. Время поджимало, и не имея других идей, пришлось соглашаться на авантюру. В левитирующей бездне, в отличие от настоящего мира, элементарные заклинания низких рангов без проблем воздействовали на окружающую действительность. В данный момент магия уровня посвященного, и уж тем более адепта, не подходила, так как она превращала поверхность в ледяное крошево, а нам требовались полноценные пласты. Их смогут вытаскивать и люди без универсального блокиратора к моему классу. Из меня вырвался морозный поток послушника. Земля застыла и слиплась, повеяла приятной прохладой. Геркулес школы поляризма высекал подходящие по размеру глыбы. Для начала нужно было образовать преграду в виде колодца, который остановит осыпающийся песок. В противном случае наша задумка не будет иметь никакого смысла, ведь у нас отсутствуют грузовики, которые будут отвозить подальше ненужные материалы. Славская выстреливала из пистолета. Наконечник впивался в ледяной блок. Леска натягивалась. Женщины удерживали графиню, чтобы вышел перегруз, и ее не тянуло к образовавшемуся холодному куску. Оружие постепенно вырывало пласт. Растает же все, сказала Лика, смотря на появившиеся капли. Тут градусов 50! Не успеет! Парень, будто строитель, установил очередной гигантский кирпич, затем возложил на него руки. Вокруг конструкции вспыхнула едва виднеющееся Марево. Мегера воздействовал на меня менталом, тем самым восстанавливая ману. Вскоре и Лика должна будет подключиться к моей накачке, но пока что ее магические резервы равнялись нулю. Увидел, что откатился артефакториум. Вовремя. Требовалось срочно вложить минералы, чтобы еще на 3% снизить затраты на заклинание. Я предупредил всех, что на пару мгновений покину их. Графиня схватила Мигеру и Хаоситку и телепортировалась на километр. Я знал, что занозу убьют. Девчонка возродится в лагере. Кадавр тем временем восполнит часть системной энергии, которую впоследствии передадут мне. Мне тоже грозила эта процедура. Я оказался на дрифующей в космосе площадке. Тут же схватил первый кристалл и понесся к древу. В прошлый раз, помнится, я пробыл в этом административном пространстве считанные секунды, так что нужно было спешить, чтобы меня не выкинуло отсюда раньше положенного. Дальность действия сферы шаров увеличилась до 390 метров. Осталось раздобыть всего 6 камней, чтобы я достиг ранга магистра. «А я-то думал, что получу заветную сотню только ближе к арене, но, видимо, просчитался. Нужно только выбраться из чертового провала. Что-то мне подсказывает, что, будь у меня хоть тысячи минералов, в этой локации долго не протяну». Мысленной командой вернулся в пустыню. «Фролл?» — удивился Херкулес. «Ты же собирался в артефакториум!» «Так уже!» Я неопределенно пожал плечами. «Ты сейчас и сразу же появился!» «Понял!» Я не удивился. Воплотил пушистую хрень и обратился к оружию. «Можешь просигнались, когда появятся нити?» Скорпион-учитель предупредил, что аномалия вернется через 7 часов. Но кто сказал, что наше восприятие отображает ход времени? Жезл величественно промолчал. «Надеюсь, хаос выполнит просьбу. Я все же его главный адепт, которым не следует разбрасываться понапрасну. Не зря же эта первозданная сила несколько раз вытаскивала меня из различных передряг. Мегера вернулась. Мы продолжили копать. Через несколько минут совершили прыжок подальше от низины. Меня убили, выстрелив из пистолета точно в лоб. Наконечник прошил кость и перемешал мозги. Утратив жизнь, я возродился у алтаря. Барманы восполнился. Почти сразу воплотилась графиня. Похватали еще часть вещей: телепорт к пещере, поход в портал, перемещение к низине, морозные потоки, перекачка оборудование стены вытаскивание глыб мы вгрызлись в песок несколько раз пробовали пробиться через поверхность при помощи нематериальных умений ничего не выходило продолжали копать спустя два часа рядом с нами валялась горка кадавров я и мигера относительно равнодушно смотрели на мертвецов опыт поедания имелся другие же принимали тела с философским спокойствием под нами располагался колодец ведущий к порталу Внутри постепенно нарастала тревога. Отголоски интуиции предупреждали, чтобы мы торопились. Около моей строки с возрождениями стояла единица. графини для отката телепортов тоже требовалось часто умирать, так что по этому показателю она от меня не отставала. Нелли и Лика, которые передавали мне ману посредством магического воздействия, тоже не могли похвастаться большими цифрами. У Хаоситки — одно, у Мегеры — два. «У меня три!» Сказал Геркулес: И маны нет! У меня осталась последняя возможность возврата к алтарю, холодно произнесла графиня. Если кто-то хочет, то вперед. Восполняем ману и восстанавливаем откаты. Больше шанса не будет. Не имеет значения, одно у вас возрождение или три. Либо выбираемся сейчас, либо никогда. Парень спрятал шлем в инвентарь и подставил шею. Легким взмахом руки я отделил голову от туловища. Кто еще? Я оглянулся. «У тебя сколько маны?» — спросила Мигера. «378». «Лика? Почти под завязку!» «Тогда я, пожалуй, тоже отправлюсь в лагерь. Фрол, лови!» Перед глазами возникли знакомые строки о блокировании и поглощении. Совсем немного не хватило, чтобы заполнить шкалу до конца. «Самое забавное, что каждый оставляет по одному воскрешению», — как бы, между прочим, заметила Лика. Графиня скривила губы. Мигера отвернулась. Я тоже промолчал. И ведь каждый понимает, что если в следующем портале, который находится внизу, нам не повезет, то с нулем возрождений никто уже ничего не сделает. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а была бы возможность добраться до раздела артефактов в инвентаре. Там у меня скрывается предмет, с помощью которого я мог бы воззвать к Творцу. После этого, конечно, лишусь скрытого класса и проживу всего лишь несколько месяцев, но ко мне вернется хаотическая интуиция. Администратор говорил, что этот пассивный навык не допускает ошибок. Я бы смог вывести занозу с учениками Агюста обратно на Землю. И нет, во мне не играет геройство или самопожертвование, только голый и холодный расчет. Фрол, отвлекла меня Мегера от моих размышлений. Она, как и Херкулес, стояла без шлема. Я улыбнулся. И чего это меня в палача превратили? Сами ведь могут убиться, но почему-то пользуются только моими услугами». Лезвие удлинилось и оставило на ее горле тонкий росчерк. Тело мешком опало на землю. Из перерубленной шеи толчками полилась кровь. Графиня кивнула и исчезла. «Мне страшно», — сухо заявила Лика. «Хотя у наших крутых товарищей тоже яйки трясутся». «Особенно у Нелли и Славы», — я хмыкнул. «Ой, не придирайся к словам, душнила. Это образное выражение». Могла бы и другой пример привести. Какой же ты зануда? протянула хаоситка. Шлем закрывал ее лицо, но я почти физически ощущал, как глаза занозы закатились к небесам. Все будет хорошо. Я прижал девушку к себе. Ну и что ты ко мне липнешь? спросила она через минуту. Не надо? Надо. О, Господи. Зенки-то опусти, а только согласие получишь. Рядом с нами появилась команда Агюста. «Да не буду я с тобой сношаться!» — сказала Лика, отталкивая меня. Естественно, вся команда это услышала. Из чего удумал проказник? Меня, молодую и красивую, совратить хотел!» «Отправляемся!» — приказала графиня. К выходкам хаоситки все давно привыкли. Спустили провизию. Кадавры и мясо провалились в портал. Будет забавно, если вся вода и еда исчезнет. Естественно, у нас оставались пожитки на руках. Часть я спрятал в баул. Следом в колодец прыгнули и мы. «Вот это холодрыга произнесла Лика подрагивающим голосом. «Рот закрой!» — посоветовал я. «Зубы повылетают!» Предупреждение не было лишним. Все-таки я легко переносил даже столь сильные перепады температур. Чего нельзя сказать о моей команде. От промороженных стен струилось ледяное марево. В интерфейсе вспыхнула надпись, которую я уже видел перед первым заходом в пустыню. Зерно межалодового перехода получено. Войти группой – да, нет. Войти одному – да, нет. А сменилось усилением, полученным от графини. Действие личных параметров увеличено на 10% сроком на 2 часа. Затраты маны на активацию заклинаний вашей школы уменьшены на 15% сроком на час. Произведено общее очищение организма. Увеличение получаемого опыта на 37% сроком на 4 часа. «Насчет три подтверждаем», — сказала Славская. Мы держались за руки, будто дружная семья. «Группой», — напомнила она. «Раз, два, три». Я вдавил пиктограмму и ощутил знакомый рывок перехода. Посмотрим, что нам принесет новый остров, из которого фактически есть всего два пути. Первый — на землю, туда, где кипит жизнь, плетутся интриги, формируются отряды на арену и многое-многое другое второй — возврат к алтарю, а дальше — великое ничто. Очень надеюсь, что это путешествие закончится для нас не вторым вариантом.